Глава четвертая. Его пальцы, лихорадочно искавшие сигарету, разорвали пачку. «Теперь все решено. Решено окончательно», — бормотал он. «Я уеду далеко, туда, где никто не будет знать, кто я». «Зачем?» — воскликнул Амар. «Что ты надеешься найти?» «Что? Что я надеюсь найти?» Акаша задумался. «Ты не понимаешь». «Вот так-так. Не хочешь ли отправиться со мной, а?» «Нет, не хочу». Акаша ничего не сказал, отказ его не удивил. Он был готов к нему, может быть, даже ждал его. «Я не могу больше оставаться», — продолжал он почти умоляющим тоном. «Я уже достаточно вынес». В его словах проскользнула невыразимая усталость. Он хлопнул в ладоши, и заказал еще два стакана чаю. «Давай-ка, выпьем еще вместе!» Оба улыбнулись. «Одного только я не понимаю», — сказала коша. «Мне будет горько расставаться с тобой». Он внимательно посмотрел на мальчика. «Ей-ей, я буду скучать без тебя!» Хозяин поставил два стакана горячего чая и убрал пустые. Как только он отошел... Акаша продолжал. «Здешняя жизнь — песок. Набираешь полные пригоршни, а удержать не можешь». Он отпил глоток чаю, потом другой, и, опустив голову сквозь стакан, наблюдал за Амаром. «Это, вероятно, мой последний шанс. Быть может, я не стану счастливее», — добавил он тише, «но зато буду меньше чувствовать разлад с самим собой». Тихая, но какая-то напряженная улыбка появилась на его губах. Душа моя грустна, грустная, и тревожна, ужасно тревожна. Над ними снова нависло молчание. Мгновение спустя Акаша продолжал, невесело усмехаясь. Я кончу тем, что буду презирать всех вокруг себя, если только не... И он сделал жест рукой, словно отстраняя от себя призраки. Летний вечер окутывал все розово-серой дымкой. Уже загорелись витрины, а ночь все медлила. Улицы словно сковала лень. Амар брел наугад, без мысли в голове. Грусти не было, но сердце щемило. Амар шел медленно. Они распрощались с Акашей. Он подошел к месту, откуда открывался вид на равнину, и стал смотреть на поля, дороги, холмы. Сумерки уже заволокли все вокруг. Земля медленно погружалась в ночь. Воздух наполняли резкие запахи деревни. Перед глазами возник мир, ограбленный и скованный. Стемнело окончательно. Наступивший покой стеснил сердце Амара. Он вернулся в толпу, наполнявшую улицы. Ему надо было чувствовать себя окруженным, подхваченным потоком этих совсем незнакомых людей. Их присутствие его успокаивало. Гирлянды ацетиленовых ламп и электрических лампочек, развешенных продавцами фруктов вдоль тротуаров, Освещали лотки, переливавшие яркими, аппетитными красками. Лето опьяняло город. Утомительному блеску и сверкающему зною дня Пришло на смену свежее дыхание ночи. Из оживленной суеты сумерек Поднимались протяжные крики мороженщиков. Ванильное! Первые звезды, Расставляли в небе свои вехи. Амару чудилось, что даже на лицах людей отражается овладевший им восторг. Он рисовал их подобными себе. Они, казалось, ему тоже ждали, что в них вселится непостижимая уверенность после долгих лет лишенных надежды.